Не стоило. С трудом разлепив глаза, я огляделся. Я лежал на деревянном топчине с жестким матрасом. В каком-то странном помещении. То ли тюремная камера, то ли монашеская келья. В одном углу божница, в другом таз и деревенский рукомойник. Неужели тот самый, который я видел лет двадцать с лишним тому назад в подвале у Симча? Малюсенькое окошко под самым потолком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 Как американец какой-нибудь, налить немножко в стакан, разбавить содовый и вести спокойный, такой уравновешенный разговор о Данте или налогах. Впрочем, и у нас разговор был по-своему интересный. Лео сначала важничал и скрытничал, а потом, наклюкавшись, кое-что выболтал о их здешней жизни. Живут они очень замкнуто. Симыч ежедневно пишут по 24 страницы. Иногда он работает в кабинете, иногда гуляя по территории усадьбы. Гуляя, он пишет на ходу в блокноте. Исписав очередной лист, швыряет его, не глядя на землю, а Клеопатра Казимировна и Жанетта тут же эти листки подбирают и складывают. Забегая вперед, скажу, что я потом видел, как это происходит. Симыч гуляет с блокнотом, а жена и теща тихо ходят за ним. Когда он швыряет очередной листок, они подхватывают его, тут же читают, и Жанетта немедленно оценивает написанное по однобальной системе. «Гениально!» – говорит она шепотом, чтобы не помешать Симычу. Когда-то точно так же она оценивала Ленина. Помню еще в университете я взял у нее какую-то ленинскую брошюру, кажется, государственная революция». Так там слово «гениально» было написано на полях чуть ли не против каждой строчки. Все-таки мешать Горбачева с Бурбоном не стоит. Голова трещала ужасно, и у меня даже появились мысли, что с пьянством пора кончать».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 Открыв глаза снова, я увидел, что солдат стоит с поднятыми руками, автомат его лежит на земле, но Симыч все еще держит меч над его головою. «Отвечай!» — услышал я звонкий голос. «Зачем служил заглотной власти? Отвечай! Против кого держал оружие?» «Прости, батюшка!» — отвечал солдат голосом Зельберовича. «Не по своему желанию служил, а был приневолен к тому сатанинскими заглотчиками». «Клянешься ли впредь служить только мне, и стойчиво сражаться спротив заглотных коммунистов и прихлебных плюралистов?» «Так точно, батюшка! Обещаю служить тебе, супротив всех твоих врагов, беречь границы российские от всех ненавистников народа нашего!» «Целуй, меч!» — приказал батюшка. Опустившись на колено, Зельберович переложил меч к губам, а Симыч пересек воображаемую линию границы, после чего две красные девицы теперь у меня уже не было сомнений, что их изображали Жанетта и Клеопатра Казимировна, поднесли ему хлеб да соль. Симыч принял хлеб-соль, протянул девицам руку для поцелуя и, пришпорив коня, быстро удалился по одной из боковых аллей. На этом церемония, видимо, закончилась. Все участники разошлись. Пока я натягивал штаны, Зельберович, как был в форме и с автоматом, заглянул ко мне в келью. «Все спишь, старик», — сказал он с упреком. «И даже репетиции наши не видел». «Видел», — сказал я. «Все видел. Только не понял, что все это значит». «Чего ж тут не понимать?» — сказал Зельберович. «Тут и понимать нечего. Симыч тренируется». «Неужто надеется вернуться на белом коне?» — спросил я насмешливо. «Надеется, старик, конечно, надеется». «Но это же смешно даже думать». и «Видишь ли, старик...»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 Его прежнее высокое мнение обо мне давно уже развеялось в прах. Он Симыча ставил под облака, а меня на один уровень с собой, или даже ниже. Потому что он все же состоял при гении, а я болтался сам по себе. Но я, понимаю что Лео человек пустой, не обиделся. Я глянул на часы и спросил Зельберовича, как он думает, получая место на шестичасовой рейс прямо в аэропорту или стоит забронировать его заранее по телефону?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 «Да что ты!» — замахал руками Зельберович. «Какие там развлечения? Он смотрит только новости и только полчаса, а потом опять работает до 1030 «Ну хорошо, пусть примет меня после 1030 тогда я, по крайней мере, уеду завтра утром». «От десяти тридцати до одиннадцати тридцати он читает словарь далее, потом у него остается полчаса на баха и пора спать». «Да ты, старик, не волнуйся, завтра он тебя наверняка примет, только ты уж к завтраку не проспи». «Все-таки вы нахалы». Сказал я в сердцах. Кто это мы? Ну, я не буду говорить об остальных, но ты нахал. А твой Симыч нахал трижды. Мало того, что заставил меня через полмира переть, так еще тут выдрючивается. У него расписание, у него времени нет. Мне мое время, в конце концов, тоже для чего-то нужно. Вот именно, оживился зельберович Твое время нужно тебе, а его время нужно всем, всему человечеству. Тут я совершенно взбесился.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 ха сказал зильберович если бы в единственном он бы меня вообще убил